Глава 9. Антракс знал, что за ним будут следить. Это было очевидно, но, завернувшись вечером в чёрный плащ, отправился на площадь неспешным прогулочным шагом, чтобы невидимые наблюдатели не потеряли его в толпе. Его не интересовали ярмарочные палатки, развёрнутые к празднованию первого дня лета, но он уделил им немного внимания для поддержания образа вспыльчивого простака, а заодно купил небольшое цветастое покрывальце и корзину. Затем шагнул в сторону приюта. Маленький Арман нашёлся там быстро. Слишком приметны были его врождённые увечья. Осматривая его антракс опаска искал признаки других повреждений, которые могли проявиться позже, но ничего не находил. Разве что ребёнок вяло реагировал и не кричал, а скорее жалобно поскуливал. "Я заберу его", сообщил он сразу. Да, пожалуйста, бросил ему толстеньенько, словно он пытался её угодить, а она была горда, чтобы принимать это. "Ваш что ли?" спросила друга Ненька, моложе и болтливее. Увидев его, девушка запоздало ойкнула. "Вы разве не тот врач, который герцога убить пытался?" Вилен не ответил, кутая ребёнка в ту самую ярмарочную покрывальце. "А ребёнок-то вам зачем? Вы его что ли так?" щебетала Ненька. Виллиан не отвечал. Рассказывать женщине о силе ее же детородного органа в подобные моменты он считал глупой затеей. В то же время он и сам спрашивал себя, а не сделал ли он ошибки. Не мог ли он зажать маленькую ножку, пока поворачивал малыша? Вспоминая все, каждое движение, каждый жест понимал. Не мог, но все равно задавал себе вопросы, игнорируя женщину. Только уложив ребенка в корзину, он спросил. У вас есть чёрный ход. Есть в сад ведёт, но там забор. В самый раз, веди. Девушка уставилась на него и хотела было возмутиться, но в руках молодого человека блеснула золотая авелонская монета. Молодая особа попыталась её забрать, но зажатая между пальцев монета ускользнула в кулак мужчины. Сначала веди. Тут девушка наконец-то пришла в движение и повела его коридорами вглубь здания, на ходу рявкнув на неспавших мальчишек, спорящих о какой-то глупости, но готовых из-за неё подраться. В конце концов Антракс оказался в саду столь крохотном, что каждый его уголок можно было рассмотреть с крыльца. Он одёл девушку Манетой и шагнул в сад. Корзину с затихшим ребёнком он поставил на вершину каменного забора, достигавшего 2 м. Затем подтянулся и сел на камень, осматривая переулок. Ещё у меня кто-нибудь спросит, я всё расскажу, крикнула ему девушка. Он её не слушал. Переулок ему не понравился. Он вёл не совсем в ту часть города, к которой он сейчас стремился. Поэтому он так встал, выпрямившись в полный рост над крышами маленьких соседних домиков. осмотрел окрестности, а главное здание возвышающееся поодаль в тусклом сумраке, и тут же выбрал для себя хороший путь. Подняв корзину, он сделал несколько шагов по каменному забору, в ноги опустил корзину с младенцем и аккуратно спустился на землю, не прыгая как мальчишка. Затем забрал корзину. Ему оставалось быстро пройти по переулку, выйти на знакомую улицу. В округе он не так хорошо ориентировался, чтобы не плутать по хаотичным улицам. Поэтому ему нужна была знакомая дорога. Сначала большая улица, идущая от площади на юг, затем поворот возле кожевенной мастерской. Там до трактора "Серый верис" и налево до тупика минует три поворота. Память его не подвела. Тупик нашёлся, а с ним и дверь с узкой вывеской и чёрный дом. Он толкнул эту дверь и оказался в тёмном зале, похожем на совершенно пустой маленький кабак. Мы не работаем, сообщил мужчина, сидевший за стойкой. Рядом горела масляная лампа. Антракс без церемонопо поставил кордину на стойку, выбрал из-под лампы лист бумаги, взял перо из чернильницы и нарисовал тайный знак работорговцев Белого моря. Мужчина взял лист, посмотрел на знак, затем на молодого человека. Молчаз Жоклист и положил под лампу новый. Проходите. Антракс шагнул в глубину комнаты, не забывая маленького Армана, нашёл нужную дверь, распахнул её и оказался в светлом зале без окон, действительно напоминающем кабак, в котором было мало людей. Слишком мало. Два человека пили в углу над чем-то смеясь. Третий разбирал какие-то бумаги, потягивая из бутылки ром. Антракс сел за свободный стол. Через минуту ожидания к нему подошёл низкорослый мужчина. Мне нужен курьер, сообщил он, даже не дожидаясь вопроса. Груз, он поставил на стол корзину. Место Эшхарат, госпиталь Фудияна. Мужчина кивнул и тут же вышел. Ещё через минуту к контрактсу подошёл темно-волосый молодой человек и сел напротив. Откуда он вышел, Антракс даже не пытался проследить, не желая знать больше, чем ему нужно, и сразу выложил на стол мешочек с деньгами. Юноша заглянул в мешок. «Наймешь ему кормилицу и проследишь, чтобы ребенок был в полном порядке всю дорогу», приказывал принц. «Отдашь его лично в руки Лен Фэнь и покажешь ей этот мешок, вернее вышивку на нем. Если ребенок будет здоров, получишь еще тысячу ливрей». её нашаша Рашинов ставился на антиракс. Но лучше тебе не знать, что с тобой будет, если ты его не довезёшь.